Я вытащил из разреза пиджака обломок бритвенного лезвия. Пацан под присмотром хозяина нагнулся, заглянул, засунул руки под ванну, по сантиметру ощупал пол, оглядел краны, простукал наклеенную на стены плитку, перешел к раковине, взглянул на зеркало, прикидывая, как его сподручнее снимать, потянулся рукой — все. Дольше тянуть нельзя. Я слабо застонал, пошевелился. Пацан повернулся, заметил ползущую из-под меня черную струйку крови, отдернул руку от зеркала, слава богу, бросился в коридор. Придурок вены вскрыл. И почти сразу же в ванную вбежал дед. — на что ж ты сделал, родной, сволочь такая? Что ж ты натворил? Причитал дед, разворачивая меня лицом вверх, закатывая рукава, осматривая рану. Порез был пустяковый, но кровавый. Дед перетянул мне руку ремнем выше раны, намотал бинт. — Ну что же ты торопишься умереть раньше времени? Ну-ка, притащите ему валерьянки. — Нет у меня валерьянки, — ответил хозяин. — Тогда водки быстрее. Дед сразу же нашел оставленное мною на видном месте лезвие, где взял гаденыш и, не дожидаясь ответа, заорал. — Я же сто раз предупреждал! Все убирать после бритья! Все! Один ублюдок потерял, другой нашел! Принесли водку. Дед насильно влил в меня два стакана и, увидев, как у меня поплыли глаза, оставил в покое. — Вы ванную хоть осмотрели? — спросил он, выходя. — Пацан хозяин ожесточенно закивали головами. Я вздохнул свободно. Шмон был закончен. Новое, чрезвычайное событие попытка самоубийства закрыло прежнее. Кончить бы этого неврастеника и все дела. Чего мы чикаемся? Зачем он нужен? Значит, нужен. Тебя не спросили. Услышал я бубнящие голоса из кухни, прерываемые бульканьем разливаемой водки. — Кончить несложно, чик и готово. — А куда труп девать? — В мусорное ведро? — Куда твой не деться? — Пора вылезать из берлоги, пора, пока с ума не посходили. Говорили еще долго. Но окончательную точку поставил дед. Часы мы, увы, не нашли. Будем надеяться, что это была досадная случайность. А если нет, злоумышленник, думаю, все понял. Операцию форсируем, далее откладывать нельзя, а то мы все тут перегрыземся. Самоубийцы впредь глаз не спускать, дверь в ванную не запирать, оружие будет храниться у меня и у Большого. Сегодняшнее застолье было первым и последним. Все. Утром отключили воду. Прорвало канализацию, затопило первый этаж, — объяснил хозяин, поговорив с соседями по подъезду. — Воду включат не раньше завтрашнего утра. К полудню следующего дня во дворе загудели машины. — Аварийщики, — сказал хозяин, выглянув в окно. — Две машины поганые у тебя хата, сплошные аварии, — заметил Шарам. Позвонили в дверь. — Кто там? — спросил хозяин. — Сантехник откройте, мне смеситель сменить надо. — Не нравится мне этот сантехник, — прошептал дед, — не открывай. — Я никого не вызывал, уходите, — крикнул через дверь хозяин. — Откройте, — настаивал сантехник, — у меня наряд. И сильно забарабанил в дверь. — Какого хрена смеситель, когда вентиля не перекрыты? — ахнул дед. — Мусора это! И, выхватив наган, рванул с кокну. — Аварийщики? Кретин! Когда это аварийщики приезжали на двух машинах? И зачем они вообще приехали, если вода из кранов идет? Всем по местам! — Открывайте! Милиция! — крикнули из-за двери. — Козлы поганые! — истерично закричал шрам и пробежал из кухни, зажимая в руке большой столовый нож. Бугай секунду стоял в замешательстве, потом вытащил из-за пояса обрез. — Этот так просто себя не сдаст. Прихватят с собой одну-две милицейские жизни. Бугай передернул затвор, дослал в ствол патрон и, снова подчиняясь минутной эмоции, Я нарушил все возможные инструкции. — Не уйдешь, сволочь! — произнес я вслух какую-то совершенно идиотскую, совершенно кинематографическую фразу. — Чего? — автоматически спросил Бугай и повернулся ко мне корпусом. — Сзади! — резко крикнул я, не давая ему опомниться. Бугай резко повернул голову и тут же получил удар ногой в пах. — Другой ногой! Я мгновенно ударил снизу по руке, удерживающей обрез. Винтовка оглушительно бухнула, пуля ударила в стену, осыпая меня осколками керамической плитки. — Ты, — удивился бугай, держась за низ живота, — гад! И стал медленно выпрямляться. Но я уже стоял на ногах. Следующим ударом я выбил бугая в коридор. Сыпанул в лицо горсть сухого табаку, собранного из найденных сигарет. Быстро подошел, закрыл, запер на щеколду дверь. Пока бугая чухается, пока протрёт глаза, пока поднимется, пока откроет дверь в ванную, пройдет не меньше полминуты. К этому времени милиция высадит входную дверь, тем или иным способом утихомирит бандитов и, двигаясь по коридору, наткнется на бугая. На него у них уйдет, опять-таки, не меньше двадцати пяти секунд. Парень он здоровый, и запросто его скрутить им не удастся, придется повозиться. Таким образом получается, что мне обеспечена минута спокойной жизни. Милиция нейтрализует угрозу, исходящую от бугая. Бугай сдержит напор милиции. Пока последние вскроют дверь в ванную, пока сообразят, что к чему, пройдет еще несколько секунд. На все эти математические выкладки у меня ушло ровно столько времени, сколько потребовалось на то, чтобы сорвать со стены зеркало. Я отступил к двери, сделал шаг, подпрыгнул и двумя ногами ударил в расшатанную стену. Кирпичи с грохотом вывалились наружу. Еще одним сильным ударом я расчистил образовавшееся отверстие. сзади часто загрохотали выстрелы, глухие милицейских макаровых и лающие дедовского нагана. Не раздумывая дальше, я вытянул руки и рыбкой нырнул в пролом. В соседской ванной под душем от изумления выпучив глаза и раскрыв рот стоял голый мужчина. широко и дружески улыбаясь, Чтобы он не успел испугаться и приготовиться к защите, я поднялся, — сказал с легким паром, — и, связанными руками, не очень сильно, но так, чтобы выключить его на несколько минут, ударил в солнечное сплетение. Мужчина, так и не успев понять, что произошло и откуда объявился этот улыбчивый гражданин, охнул, сел в ванну под струю горячей воды. Прихватив с полки безопасную бритву, я открыл щеколду, выскочил в коридор и сразу наткнулся на удивленные глаза высунувшиеся из комнаты женщины. Теперь очень важно было не дать ей закричать, не позволить навлечь на меня милицию. Следовало незамедлительно придумать ей какое-то занятие. Человек, у которого появилась работа, обычно молчит. Скорее, — крикнул я, — вашему мужу плохо. Ну же, быстрее! Словно завороженная, женщина повернулась к открытой двери в ванную комнату. В ванной она пусть кричит, причитает и зовет на помощь сколько угодно. На улице ее уже слышно не будет, а за мною, имея на руках раненого супруга, она не побежит. Две, а то и три минуты супруги будут заняты только собой, еще минуту активной и потому бестолковой помощью работникам милиции, появившимся в проеме. Этого времени мне хватит за глаза, чтобы навек покинуть эту квартиру, этот дом и даже улицу. Быстро пройдя в коридор, я на ходу сорвал с вешалки хозяйский плащ, набросил его на руки, чтобы скрыть веревки, открыл дверь. И спешно, но без излишней торопливости, спустился по лестнице. — Что там происходит? — поинтересовалась на третьем этаже какая-то пожилая женщина. — Кино снимают? — ответил я первое, что взбрело в голову. — Да вы что? — всплеснула руками женщина. — А я ничего не знаю. На улицу я вышел очень спокойно. Возле соседнего подъезда вплотную ко входу стояли автомобили Аварийной службы с распахнутыми дверями чуть дальше замерли милицейские бобики. С верхнего этажа неслись крики, ударило несколько выстрелов. — Вы куда? Сюда нельзя! — выставил руки мне навстречу молодой сержантик. — Проходите, не задерживайтесь! Любопытно оглядываясь, что делал бы на моем месте любой случайный прохожий? Я отступил вглубь двора и с большим удовольствием выполнил просьбу сержанта, то есть не стал задерживаться и прошел мимо. Обойдя дом, я прошагал несколько кварталов, зашел в первый же подъезд, где с помощью прихваченной из супружеской ванной бритвы срезал веревки на руках. Все, я стал свободен. Накинув плащ, я походкой скучающего человека, Дошел до остановки, сел в трамвай и поехал, неважно куда, главное, подальше от того места, места моего почти двухнедельного заточения. Теперь мне нужно было уходить из города немедленно, сейчас же, но уходить без надежных документов было чрезвычайно опасно. После такой отчаянной стрельбы, устроенной бандитами, после двух моих побегов из отделения и с разгромленной малины, моей личностью заинтересуются всерьез. Естественно, вокзалы, аэропорт, дороги будут перекрыты усиленными нарядами. А фотопортрет мой у них имеется. Проскочить будет очень непросто. Нет, без документа а лучше нескольких документов на разные фамилии не обойтись. И чем раньше я их раздобуду, тем лучше. Время работает против меня. Каждую новую минуту щели будут затягиваться все плотнее. Надо действовать, пока органы еще не очухались. Снова толкаться в почтовых отделениях или кассах было опасно. К тому же там можно было выудить паспорт, А мне желательны были и другие документы. Пожалуй, стоит рискнуть. — Бабушка, где здесь военкомат? — спросил я первую попавшуюся на пути прохожую. — Спасибо, бабуля. Дай бог тебе здоровья. А мне удачи. Это я подумал уже про себя. Без удачи в задуманной мною операции было нельзя. В военкомате, в коридорах, на лестницах, у дверей кабинетов Толпами ходили молодые ребята да призывники. Легко затерявшись в этом бедламе, я обошел военкомат, намечая тактику действий, привязываясь к местности. Конечно, план мой был чистой воды авантюрой, но в случае успеха обещал хорошие дивиденды. А провала после того, как полмесяца ходил под бандитскими пулями, я не боялся. Хуже уже не будет. В туалете, запершись в кабинке, я как мог привел в порядок одежду, побрился вслепую, все той же прихваченной в ванной бритвой. Выйдя, оглядел себя в зеркало, подвигался, поиграл мимикой. Не самый лучший вариант, ну да ничего, авось проскочим. В конце концов, районный военкомат Нимхат, ценители актерского мастерства здесь не так густо. Из туалета очень уверенным шагом я прошел по коридору. Моя деловая целеустремленная походка, спокойное лицо, выгодно должны были выделяться на фоне общей неразберихи и нервозно растерянного ожидания. — Уберите ноги из прохода! — строго велел я, проходя мимо развалившегося на стуле призывника. Тот недоуменно подтянул колени. — Подумаешь? — подумаешь. Не замедляя движения я прошествовал в конец коридора, открыл первую попавшуюся дверь. В мгновение, пока дверь крутилась на петлях, я, прикрытый ее непроницаемой броней, стер с лица уверенно надменные выражения и нарисовал растерянно-искательное. — Простите, пожалуйста, — извинился я. — У вас не отыщется листика бумаги, — обратился я к женщине, сидящей за ближайшим столом. — А еще один? — Очень надо. — Кто вам позволил сюда войти без вызова? — гаркнул немолодой майор, сидящий в глубине комнаты. — А ну-ка, кругом! — Простите, извините, — забормотал я, пятясь к выходу. И вновь, пока петли вертели свой полукруг, я сменил выражение лица на уверенно хозяйское. — И передайте ему, пусть ждет! — Пусть ждет! Крикнул я в приоткрытую дверь, в последний момент увидев, как удивленно полезли вверх брови женщины, снабдившей меня бумагой. Хлопнув дверью и перебирая, словно наскоро прочитывая вообще-то совершенно чистые листы, я прошел по коридору обратно. — Вы не подскажете, где здесь двенадцатый кабинет? — — спросил робкого вида парень, клюнувший на мои хозяйские манеры и уверенный вид. — Дайте вашу повестку. Строго и громко, чтобы меня услышало, возможно, большее число призывников, попросил я. — Вы должны были явиться к одиннадцати. — А сейчас? — Я не успел. Я хотел... Э -э, там трамваи не ходили. Начал, пряча глаза, оправдываться парень. — В последний раз, — предупредил я. А теперь поднимитесь на второй этаж и пройдите в конец коридора я хорошо запомнил расположение и нумерацию кабинетов и теперь не без пользы для разыгрываемого образа использовал полученную информацию еще два или три раза играя на публику я прошел по коридору без разбора заглядывая в двери скороо я добился того что все меня принимали За и не из последних работника военкомата. Ко мне подходили с вопросами, а где я буду служить? Можно ли уже идти домой? Как попасть в морскую пехоту, на которые я с совершенно умным видом отвечал всякую чушь? Наконец, посчитав, что подготовительный этап завершён что почва достаточно удобрена и пора разбрасывать зерна, я перешел к делу. Из всего многообразия призывников я выбрал пять подходящих кандидатур. Двух полных, с оттопыренными щеками и трех внешне похожих на меня молодых ребят. ваш фамилия? Строго одного за другим спрашивал я их, записывая что-то на листе бумаги. Ваша? Ваша? Как? Повторите? Никуда не уходите. Ожидайте вызова. Выждав 15 минут, я ввалился в коридор и, глядя в несуществующий список, зачитал фамилии пяти намеченных кандидатов и пять или шесть взятых на обум. Иванов, Петров, Попов. Расчет был верен. Последние фамилии из наиболее распространенных и среди призывников нашлись их обладатели. Ивановых оказалось даже двое. — Имя, отчество, — уточнил я, — вы останьтесь. Вас вызовут отдельно. Остальным... Через пять минут собраться на втором этаже возле седьмого кабинета. Ясно? Ясно. Нестройно ответили призывники. Возле седьмого кабинета, который, как я заранее проверил, был закрыт, я провел перекличку. Иванов А.С. Я. Уваров В.Б. Здесь. Симоненко. Прошу внимания. Я старший инструктор по учету и распределению военных кадров и специалистов. Сейчас, — я указал пальцем на настенные часы, — 14 часов 10 минут. Через две минуты вы отправитесь по домам, а спустя еще два часа, то есть в 16.12, принесете сюда паспорта, комсомольские билеты, Дипломы об окончании учебных заведений и курсов, трудовые книжки, у кого есть права? Опоздавшим, то есть не явившимся в 16:12, сегодняшний день на работе будет засчитан прогулом. Вопросы есть? А у меня трудовая книжка на работе, сказал кто-то. Зайдите в отдел кадров и попробуйте убедить выдать ее вам до завтрашнего утра. Но, ну, конечно, это не положено. Но крайне желательно. От этого, возможно, будет зависеть род войск, в который вы попадете, — добавил я личной заинтересованности. — Если вы не справитесь, то завтра мы выйдем на ваши организации с официальным письмом. Но лучше бы вы решили этот вопрос самостоятельно. Действуйте, докажите вашу сметливость. Я даже улыбнулся ободряюще, на мгновение сняв маску официальности. Черт его знает! Вдруг проскочит. В отделах кадров тоже ротозеи случаются. Иванов! Снова перешел я на строгий тон. Здесь. Вы на сегодня назначаетесь старшим групп Соберите у призывников повестки и имеющиеся документы и передайте мне. Все. Сдавшие документы свободны до шестнадцати-двенадцати. До указанного срока я тихо, стараясь не бросаться в глаза, просидел на стуле, приставленном к какому-то малопосещаемому кабинету. Жизнь в военкомате текла своим чередом. Ходили военные, туда-сюда сновали гражданские женщины с папками, Выкликали фамилии, записывали неявившихся призывников, в том числе и моих, отправленных за дополнительными документами. Конечно, я мог эти два часа погулять по улицам, но, во-первых, здесь было гораздо безопасней. Ну, кому придет в голову искать меня в военкомате? Во-вторых, мне надо было быть в курсе происходящих событий. Ровно в 16.12... Я из дальнего коридора врезался в толпу ожидавших меня призывников. — Иванов, я! Доложите отсутствие! Из моих кандидатов не пришел только один. — Прошу сдать документы старшему, — распорядился я. И доверчивые юноши понесли на алтарь моей беспризорности свои настоящие с натуральными печатями и штампами ксивы. — На сегодня все свободны, — сказал я, забрав увесистую стопку бланков документов. — Завтра в 14.00 явитесь в 33-й кабинет. Такого в военкомате в помине не было, отсчет заканчивался на цифре 30. — Спросите лично меня. — А о повестке? — О повестке отметим сразу за два дня. Все свободны. Старшему группы выражаю благодарность. Старший Иванов, только что обобравший своих товарищей, зарделся от гордости. — Больше никого не задерживаю. Таким образом, я разом заполучил несколько комплектов, то есть все желаемые документы вплоть до трудовых книжек и комсомольских билетов, первоклассных бумаг, удостоверяющих мою личность. Я снова обрел статус гражданина страны, со всеми вытекающими из действующей Конституции правами. Ни в очередях толкаться не пришлось, ни в чужие карманы не лез. Желаемые принесли мне прямо в руки. Возьмите, пожалуйста. В кабинке туалета я тщательно рассортировал документы. Более всего мне подходили три фамилии. Остальные документы я, сложив в полиэтиленовый мешок, обязал какого-то случайного призывника передать дежурному по военкомату. Не стоило доставлять людям неприятностей больше, чем это было необходимо. Следующим необходимым номером моей довольно-таки эксцентричной программы было изменение внешнего вида. Роскошь мелькать по вокзалам своей уже приметной для органов физиономии Я себе позволить не мог, имея даже самые надежные документы. Вспоминая уроки грима, я начал перерисовывать свое лицо под облюбованного еще раньше толстячка. Щеки я приподнял, засунув в рот закоренные зубы, хорошо пережеванную бумагу. Нос расплющил с помощью того же нехитрого приема, затолкнув бумагу в ноздри. Неприятно, конечно, но что поделать? Безопасность важнее удобства, тем более красоты. Теперь моя физиономия значительно приблизилась к оригиналу на паспортном фото и практически ничем не напоминала портрет своего истинного хозяина. А уж по словесному описанию, лицо худое, вытянутое, меня не смог бы распознать и сам преподаватель опознанки. В довершение всего я, зайдя в парикмахерскую, укоротил шевелюру до пределов, положенных иметь собирающемуся в армию призывнику. Вот такой я удалец-молодец. А если смотреть в зеркало, то вовсе даже и не я. А если смотреть в документ, то уж совершенно не я, а какой-то Филимонов Петр Ефремович. И ходить мне в этом толстеньком обличье постоянно обновляя бумажные набивки, дня два-три, пока не унесет меня поезд подальше от этого города, доставившего мне столько неприятных минут. Адье, городок моего невезения!